Геральт молча глядел. Давным-давно, еще будучи совершенным сопляком, когда он обучался в Каэр-Морхене, в обиталище ведьмаков, он и его дружок Эскель поймали большого лесного шмеля и привязали к стоявшему на столе кувшину длинной ниткой, вытянутой из рубашки. Глядя, какие штучки выделывает шмель на привязи, Они надрывались от хохота до того момента, пока их не накрыл на этом деле Весомер, воспитатель, и не отделал ремнем. Джин, круживший над крышей будущего трактира Эрделя, вел себя точно, как тот шмель. Он взлетал и опускался, взмывал и пикировал, яростно гудя носился по кругу. Потому что Джин, как и шмель, Из Скайр Морхена был привязан скрученными нитями из ослепительно ярких разноцветных лучей света, плотно оплетающих его и оканчивающихся на крыше. Однако Джин располагал большими возможностями, нежели привязанный к кувшину шмель. Шмель не мог разрушать окрестных крыш, разваливать трубы, разносить в пыли прах, башенки и мансарды. Джин мог и делал это. «Он уничтожает мой город!» — взвыл Невил. «Это чудовище уничтожает мой город Хе -хе -хе", засмеялся богослужитель. «Сдается мне, нашла коса на камень. Это исключительно сильный диенни. Воистину реку!» Не знаю, кто кого поймал, ведьма его или он ведьму. Ха-ха, кончится тем, что Дьинни сотрет ее в порошок и очень хорошо сделает. Справедливость восторжествует. Наклал я на справедливость, — рявкнул и пад, не обращая внимания на то, что под окнами могли собраться потенциальные избиратели. Гляди, крэп, что творится. Паника, руины. Этого ты мне не сказал, лысый дурень. Умничал, языком трепал, а о самом главном ни-ни. Почему не сказал, что демон? Ведьмак, сделай что-нибудь. Слышишь, невиновный колдун, наведи порядок. Прощаю тебе все прегрешения, но... «Тут ничего не сделаешь, господин Невилл», — фыркнул креп. «Вы не обращали внимания на то, что я говорил, вот и все? Никогда не прислушивались к моим словам. Это, повторяю, невероятно сильный Диини, иначе б его уже взяла. Я вам говорю, ее заклятия сейчас ослабнут, и тогда Диини раздавит ее и сбежит» и наступит покой. А тем временем город превратится в развалины? «Надо ждать», — повторил богослужитель, «но не сложа руки. Отдайте приказ и пад. Пусть люди покинут окрестные дома и приготовятся тушить пожары. То, что там сейчас творится, пустяк по сравнению с адом, Коей разверзнется, как только гений покончит с волшебницей. Геральт поднял голову, встретил взгляд Фириадана, опустил глаза. Господин Креп, решился он вдруг, — мне необходима ваша помощь. Я говорю о портале, которым сюда прибыл Лютик. Портал все еще соединяет ратушу с... Портал уже и след простыл, холодно проговорил богослужитель, указывая на стену. Не видишь? Портал даже невидимый, оставляет след. Заклинанием можно этот след стабилизировать. Я пройду по нему. Да ты никак не в своем уме. Даже если такой проход не разорвет тебя на куски, то чего ты хочешь добиться? Оказаться в центре циклона? Я спрашиваю, вы можете произнести заклинание, стабилизирующее след? Заклинание? Богослужитель гордо поднял голову. Я не безбожный колдун. Я не произношу заклинаний. Мое могущество проистекает из веры и молитв. Можете или нет? Могу. За дело. Время не ждет. Геральт, вклинился, Лютик, ты впрямь сбрендил. Держись подальше от этого чертового удушителя. Прошу тишины, проговорил Креп, из серьезности. Я молюсь. Ты пропади ты со своими молитвами, не выдержал Невил. Я бегу собирать народ. Надо что-то делать, а не стоять и впустую молотить языком. О, боги, что за день, что за отвратный день!